Лекция 33. Ближайшие следствия поместной системы. Первое влияние поместного принципа на вотчинное землевладение. Мобилизация вотчин в XVI веке. Второе поместная система как средство искусственного развития частного землевладения. Третье образование уездных дворянских обществ. Четвертое. Появление служилого землевладельческого пролетариата. Пятое. Неблагоприятное влияние поместного землевладения на города. Шестое. Влияние поместной системы на судьбу крестьян. Я изложил основание поместной системы в том виде, какой она приняла к началу XVII века. Развитие этой системы служилого землевладения сопровождалось разнообразными и важными последствиями, которые сильно чувствовались в государственном и народнохозяйственном быту не только древней, но и новой Руси, чувствуется еще и доселе. В нашей истории очень немного фактов, которые производили бы более глубокий переворот, как в политическом складе, так и в хозяйственном быту общества. Я перечислю теперь только ближайшие из этих последствий, которые успели обнаружиться уже к концу XVI века. Поместье и Вотчина. Первое. Поместное землевладение изменило юридический характер землевладения вотчинова. Перемена эта была произведена распространением наводчиное землевладение принципа, на котором построено было землевладение поместное. В удельное время, как мы видели, государственная служба, точнее вольная служба при дворе князя, не была связана с землевладением. По земельные отношения боярина и вольного слуги строго отделялись от его личных служебных отношений к князю. Вольный слуга мог служить в одном уделе и владеть землею в другом. Этим строгим разделением поземельных и служебных отношений в удельные века, условливалось тогдашнее государственное значение земли. Тогда земля платила, несла тягла, служили только лица. Это правило применялось так последовательно, что бояре и вольные слуги, покупавшие земли черных людей, то есть крестьян, живших на казенной княжеской земле, обязаны были тянуть и тягло вместе с крестьянами, а в противном случае теряли купленные земли, которые возвращались черным людям даром. Точно так же барская пашня, которую служила и землевладелец пахал на себя, своими дворовыми людьми, подлежала общим поземельным повинностям, и только со второй половины XVI века часть ее пропорционально по местному окладу владельца обелялась, освобождалась от тягла. В том и другом случае привилегированное положение служилого, землевладельца, по службе не отражалось на его землевладении. Теперь служба связалась с землей, то есть служебные повинности распределялись на лица по земле. Поэтому теперь рядом с землей платящей явилась земля служащая, или, говоря точнее, земля платящая в руках служилого человека становилась и землей служащей. Благодаря этому соединению службы с землей произошла двоякая перемена в вотчинном землевладении. Первое. Стеснено было право приобретения вотчин, то есть ограничен был круг лиц, имевших это право. Второе. Стеснено было право распоряжения вотчинами. Как скоро государственная служба как повинности стала падать на лица по земле, утвердилась мысль, что кто служит, тот должен иметь землю. На этой мысли и была построена поместная система. Прямым последствием этой мысли было другое правило. Кто владеет землей, тот должен служить. В отдельное время право земельной собственности принадлежало на Руси всем свободным классам общества. Но как скоро восторжествовало указанное правило, внесенное принципом поместного владения, землевладение на личном, вотчинном праве должно было стать привилегией служилых лиц. Вот почему в московском государстве XVI века мы уже не встречаем в гражданском обществе землевладельцев-водчинников, которые бы не принадлежали к служилому классу. вотчины церковные не были личной собственностью, а принадлежали церковным учреждениям. Впрочем, и они отбывали ратную повинность через своих церковных слуг которые, подобно государевым служилым людям, получали поместье от этих учреждений. Итак, кто владел землей в московском государстве на водчином праве, тот должен был служить или переставал быть земельным водчинником. Далее ограничено было право распоряжения вотчинами. На водчинное землевладение налагалась служебная повинность в одинаковой степени, как и на землевладение поместное, следовательно, отчиной могло владеть только лицо физическое или юридическое, способное нести военную службу лично или через своих вооруженных слуг. Отсюда закон стал ограничивать право распоряжения вотчинами, чтобы помешать их переходу в руки, неспособные к службе, или помешать их выходу из рук способных, то есть предотвратить ослабление служебной годности служилых фамилий. Это стеснение коснулось права отчуждения и права завещания вотчин именно родовых, то есть наследственных, а не благоприобретенных. Государство старалось обеспечить и поддержать служебную годность не только отдельных лиц, но и целых служилых фамилий. Отсюда и вытекали ограничения, каким подвергалось право отчуждения и завещания родовых вотчин. Эти ограничения наиболее полно изложены в двух законах 1562 и 1572 годов. Оба этих указа ограничивали право отчуждения вотчин княжеских и боярских. Князья и бояре по этим законам не могли продавать, менять, вообще каким-либо образом отчуждать свои старинные наследственные вотчины. На деле допускались случаи, в которых вотчинники могли продавать свои родовые вотчины, впрочем, ни в каком случае не более половины, но это дозволенное отчуждение стеснялось правом выкупа родовых вотчин родичами. Это право определено уже в судебнике царя Ивана и в дополнительных к нему указах. Отчуждение родовых вотчин обусловливалось Молчаливым согласием родичей. Вотчинник, продавая родовую вотчину, отказывался от права выкупать ее за себя и за своих нисходящих потомков. Боковые родственники, подписываясь свидетелями на купчий, этим самым отказывались от права выкупа проданной вотчины. Но это право сохранялось за остальными родичами, которые не давали своих подписей на купчий Они могли выкупить проданную вотчину в продолжение 40 лет. Притом родич, выкупивший свою родовую вотчину, лишался уже права дальнейшего отчуждения ее в чужой род, а был обязан передавать ее путем продажи или завещания только членам своей фамилии. Еще более стеснено было наследование родовых вотчин. Вотчинник мог отказать свою вотчину нисходящим потомкам или за неимением их ближайшим боковым родичам, разумея под последними степени родства, не допускающие брака. Но право завещания, как и право наследования по закону, ограничено было немногими поколениями, именно могло простираться только до четвертого колена, то есть не далее боковых внучат а дали внучат вотчин не отдавать роду. Вотчинник мог отказать свою вотчину или только часть вотчины, если она была крупная, своей жене, но только на прожиток, во временное владение, не предоставляя ей права дальнейшего распоряжения. По прекращении этого владения завещенная отходит к государю, а душу вдовы велит государь и своей оказны устроить. Наконец, законом 1572 года запрещено было вотченикам отказывать свои вотчины по душе в большие монастыри, где вотчин много. Благодаря этим стеснениям отчиное землевладение значительно приблизилось к землевладению по местному. Как легко заметить, все изложенные ограничения вызваны были двумя целями. Поддержать служебную годность служилых фамилий и не допускать перехода служилых земель в руки, неспособные к службе или непривычные к ней. Последняя цель прямо высказывалась в указах XVI века, ограничивавших право завещания. Эти указы оправдывали налагаемые ими стеснения тем, чтобы в службе убытка не было и земля бы из службы не выходила. Таково было первое последствие поместной системы, отразившееся на юридическом значении вотчиного землевладения. Вотчина, подобно поместью, переставала быть полной частной собственностью и становилась владением обязанным, условным. Мобилизация вотчин Впрочем, надо оговориться, что это ограничение прав водчинного землевладения не было исключительным делом землевладения поместного. По крайней мере, едва ли не большая часть княжеских вотчин XVI века подвергалась действию еще другого условия, ограничивавшего также эти права. Последние ускоренные шаги Государственного объединения Московской Руси произвели в среде служилых князей и значительной части нетитулованных бояр быструю мобилизацию земельной собственности. В этом движении участвовали не одни государственные расчеты московского правительства, но и хозяйственные побуждения самих служилых землевладельцев. Тогда во множестве исчезали вотчины, владеемые историей. Унаследованные от отцов и дедов во множестве стали являться вотчины новые, недавно купленные, вымененные и чаще всего пожалованные. Благодаря этому движению юридическое понятие о частной гражданской вотчине, завязавшейся в период удельного дробления Руси или унаследованное от предыдущих веков, но еще не успевшее устояться, укрепиться при недавнем господстве родового владения. Теперь это понятие снова замутилось и поколебалось. Причина этого колебания сказалась и в законе 1572 года, в котором от старинных вотчин боярских отличены вотчины государского данья, то есть жалованные государем, и о них Постановлено, что в случае бездетной смерти владельца с ними должно поступать, как обозначено в жалованной грамоте. Если грамота утверждает вотчину за боярином с правом передачи жене, детям и роду, так и поступать. Если же в грамоте вотчина написана только самому боярину лично, то по смерти его она возвращается к государю. Впрочем, и это условие имело некоторую внутреннюю связь с поместным землевладением, вытекало из соображений или интересов государственной службы. Оба условия также вели к тому, что Вотчина, подобно поместью, переставала быть полной частной собственностью и становилась владением обязанным условным. Искусственное развитие частного землевладения. Второе.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 Он только говорит, что за иными боярами было по 10, по 15 и более тысяч крестьянских дворов. Но он приводит несколько цифр, помогающих выяснению дела. По его словам, казенных и дворцовых земель в царствовании Алексея оставалось уже немного. Казенных или черных не более 20 тысяч дворцовых, не более 30 тысяч крестьянских дворов. Все остальные населенные земли находились уже в частном владении. Из них за церковными властями, патриархом и епископами числилось 35 тысяч дворов, за монастырями около 90 тысяч. Но по переписным книгам 1678-79 года всех крестьянских дворов числилось 750 тысяч или несколько более.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 Во второй половине XVII века уже завершался давно начавшийся двусторонний процесс превращения поместья в вотчины и слияния поместья с вотчинами. Во-первых, поместное владение постепенно прямо превращалось в отчиное посредством выслуги. Важные государственные заслуги, оказанные служилым лицом, награждались тем, что известная доля его поместного оклада, обыкновенно 20%, жаловалась ему в отчину. Кроме того, разрешалось помещикам покупать у казны поместной земли в отчину. Рядом с этими отдельными переходами одного вида землевладения в другой шло постепенное общее слияние обоих видов. Если начало поместного владения проникали в вотчины, то и поместье воспринимало особенности вотчины. Землю, недвижимость –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 справлялась только за младшими, в службу поспевавшими, либо переходила к малолетним детям в виде прожитка. Еще от 1532 года сохранилась духовная, в которой завещатель просит души приказчиков ходатайствовать о передаче его поместья его жене и сыну, а в одной духовной 1547 года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 Одно поместье перешло от отца к сыну, после которого оно было справлено за его матерью, а после нее досталось ее внуку. С начала 17 века поместья иногда прямо завещаются женам и детям, как вотчины, а при царе Михаиле был узаконен переход поместья в род в случае бездетной смерти помещика. Отсюда уже при Михаиле появляется в указах совсем непоместное выражение «родовые поместья».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 Наконец, в XVIII веке по законам Петра Великого и императрицы Анны поместья стали собственностью владельцев, окончательно слились с и самое слово «помещик» получило значение земельного собственника из дворян, заменив собою слово «водчинник». Это также показывает, что поместье было преобладающим видом земельного владения в московском государстве.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 разбор или верстанье командиром или уполномоченным обо всем в правду. Эти присяжные окладчики показывали об уязных служилых людях кто, каков отечеством и службою, каковы за кем поместья и вотчины, какой, кто годен службе, к полковой, походной, конной или городовой осадной, Пеший, сколько у кого детей, сколько они велики, как кто служит, является ли в поход с надлежащим служебным нарядом, то есть с положенным количеством ратных людей и коней, и в узаконенном вооружении, кто к службам ленив за бедностью, кто ленив без бедности и тому подобное.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 которыми скреплялись уездные дворянские общества. Четвертое. Усиленное развитие поместного землевладения создало в служилой среде слой, прежде незаметной, который можно назвать служилым землевладельческим пролетариатом. Чем более размножался служилый класс, Тем более истощались земельные средства московского правительства. Это истощение происходило от разных причин. В поместную раздачу первоначально шли дворцовые земли, бывшие в непосредственном распоряжении государя для надобности его дворца, а также вотчины, по разным причинам терявшие своих владельцев, например, конфискованные. Потом в поместный оборот вошли и земли черные. Казенные, доходы с которых шли на общегосударственные нужды. Такой переход черных земель в частное владение объясняется тем, что поместья, как средство содержания служилых людей, заменяли кормление. В поземельных описях 15-16 веков встречаем запрещение отдавать известные земли в поместье, потому что с них шел корм наместнику. Разработка всех этих земель была очень слаба. По приблизительному расчету, основанному на отрывочных данных, только пятая часть этих земель эксплуатировалась, и земледельческий труд изнемогал перед лесом и болотом. Притом географическое расположение земель, удобных для помещения, не соответствовало стратегическим целям, на которые была рассчитана поместная система. Помещику Больше ратнику, чем сельскому хозяину, нужна была земля угожая, с выгодной пашней и угодьями, и живущая, населенная, с достаточными рабочими крестьянскими руками. А земли, совмещавшие в себе оба этих удобства, были тогда на Средней Оке, и на север от нее совсем не в изобилии. Но с завоеванием Казанского царства, по мере Передвижки передовых оборонительных линий вглубь, безлюдных, хотя и плодородных степей, оба этих удобства совмещались все реже, и из помещений все более затруднялось. На земле нуждавшейся и вратнике, и в сельском хозяине приходилось сажать массу помещиков, которым было не до сельского хозяйства. К этому прибавилось новое неудобство, созданное тем же расширением государственной территории на юг и юго-восток. С половины XVI века обнаруживается усиленный отлив сельского населения с Центрального Суглинка на Южный Донской, Верхнедонецкий и Средневолжский Чернозем. Этот отлив сулил хозяйственную опору служилым людям там и с помещевавшимися, но при первой встрече на Диком Степном поле и крестьянин Новосел, и помещик-переведенец одинаково нуждаясь друг в друге, не могли сразу сладиться один с другим в отношениях землевладельца и оброчника-арендатора. Мы сейчас увидим, как они устроились. Этот же отлив расширил площадь пустопорожних земель в центральных сравнительно густонаселенных уездах. Но такие необорудованные земли неохотно разбирались в поместья, Они требовали капитала, охоты и умение их разработать. Всего этого не доставало служилым людям того времени. Вот почему поместные дачи редко равнялись окладам, и потому же в документах второй половины XVI века, встречая множество новиков, которые исправно служили по нескольку лет, но оставались беспоместными не могли приискать или получить удобных поместий. Одно сопоставление наглядно укажет, насколько потребность в удобной для помещения земле превышала ее наличность. При разборе, верстании и раздаче денежного жалования составлялись книги или списки уездных служилых людей, называвшиеся «десятнями». С разделением служилых людей начины и статьи, разряды, и с обозначением их поместных и денежных окладов, а также их службы, вооружения походных слуг и коней. По Коломенской десятине 1577 года назначено было дворяным и детям боярским Коломенского уезда окладного поместного надела 84 тысячи десятин.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 В конце этого века среди провинциального дворянства встречаем чрезвычайно мелких помещиков, у которых оклады падали ниже предельной меры, назначенной по закону для поставки одного вооруженного конного ратника, 150 десятин, назначали по 120 и по 60 десятин наклада. Еще скуднее бывали дачи, приближавшиеся уже к крестьянским участкам. Встречаются помещики с 30 целыми двадцатью двумя сотами, даже с десятью десятинами пахотной Земли. земле. Так образовалась значительная масса бедных провинциальных дворян, беспоместных или малопоместных. Десятин уездного дворянства XVI века, с отмеченными в них отзывами окладчиков, дает много выразительных указаний на успех,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 худо вооружен, не служит, от службы отбыл, на службу ходит пеш. Другой, худ, не служит, службы отбыл, и вперед служить нечем, и поместья за ним нет. Третий, худ, не служит, и поместья за ним нет, и служить нечем, живет в городе у церкви, стоит дичком на клиросе. Четвертый не служит, от службы отбыл, служба худа, служить ему вперед нечем, и поруки по нем нет, поместье сказал пятнадцать четей, пятый обнищал, волочится меж двор, шестой жил в крестьянях за Протасовым, поместье за собой сказал сорок четей, седьмой мужик жил у Фролова в дворниках, Портной мастеришка, бояре осматривали и приговорили из службы выкинуть вон. Поместье и город. Пятое. Поместное землевладение оказало неблагоприятное действие и на другие классы русского общества. Прежде всего оно подорвало развитие русских городов и городской промышленности. В XVI веке встречаем в центральных и северных уездах государства немало городов со значительным посадским торгово-промышленным населением. Чем дальше на юг, тем скуднее становилось это население. В ближайших к степи городах в области Верхней Оки и Верхнего Дона даже вовсе не встречаем посадских людей. Города этого края – чисто военные, укрепленные поселения, наполнявшиеся служилым людям разных чинов. Но и впоследствии, когда южная граница отодвинулась далеко на юг, в этих городах туго водворялось торгово-промышленное население. По местной системе, увлекая массу служилых людей из города в деревню, лишала городской промышленности и городской ремесленный труд сбыта и спроса главных, наиболее доходных потребителей. Служилые люди обживаясь в своих поместьях и отчинах, старались завести своих дворовых ремесленников все необходимое получать на месте, не обращаясь в город. Таким образом, у городских торговцев, ремесленников и рабочих исчезал целый класс заказчиков и потребителей. Вот чем, между прочим, объясняется необыкновенно медленный, зяблый рост наших городов, и городской промышленности в XVI-XVII веках, и не только в Южной, Заокской, но и в Центральной, Окско-Волжской полосе. Помещики и крестьяне. Шестое. Еще важнее действия поместной системы на положение крестьянского населения. Она подготовила радикальную, даже роковую перемену в судьбе этого класса. Еще раз напомню вам, что завоевание царств Казанского и Астраханского открыло русскому земледельческому труду обширное пространство дикого поля, невозделанного степного чернозема по верхней оке, верхнему дону и по обе стороны Средней Волги. На отодвигавшихся все далее окраинах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 жили за их тяглом, кроме их детей, еще неотделенные братья, племянники, также захребетники, соседи и подсоседники, люди не тяглые и не письменные. Таких людей землевладельцам и разрешалось перезывать на свои пустоши и старые селища. Но эти люди, жившие дотоли за чужими хозяйствами,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 По закону 1555 года городовым дворянам и детям боярским денежное жалование раздавалось раз в 4 или в 3 года. Но во вторую половину царствования Негрозного, когда шла почти непрерывная война, при учащенных и расширенных мобилизациях раздавали жалования городовым и в более короткие сроки. Мы примем для расчета трехлетнюю раздачу. В 15 таких раздач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 В указанные 45 лет казна перевела на Среднюю Аку и далее на Юг, в поместные усадьбы, до 43 миллионов рублей на наши деньги. А если взять в расчет заселявшиеся тогда же уезды во второй линии в губерниях Курской, Тамбовской, Воронежской, Симбирской, то эту сумму можно увеличить по крайней мере еще наполовину.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 положение которых в XV и XVI веках будет предметом наших дальнейших занятий.